Глава двадцатая «Белку хотят усыпить», — пробормотала мама. «Что?» — я подавился чаем. Мама подвинула стул, села передо мной и серьезно заглянула мне в глаза. «Ты точно все рассказал, что там произошло?» «Нет», — честно признался я. «Полицейские сразу отправили меня в эвакуационный пункт». Но потом все как-то закрутилось, и я забыл. Герцоги Артемьевы обвинили тебя и Белку в убийстве их сына. Вздохнула мама и устало потерла виски. Неподалеку от места, где ты сражался с демоном, стоит продуктовый ларек. Камера на нем засняла битву. Полицейский, который мне позвонил, сказал, что камера зафиксировала, как Белка напала на Олега Артемьева и его друга. «Это правда? Она их убила?» Я промолчал, и мама взяла мои руки в свои теплые ладони. «Я не буду злиться. Все хорошо. Просто скажи правду». «Она защищала меня», — ответил я. «Те двое напали на меня, когда я сражался с демоном. Они помешали мне, чтобы расправиться с монстром самостоятельно и типа стать героями. Белка отогнала их». Она немного ранила их, но ничего смертельного. Они быстро бежали, когда демон за ними погнался, но в итоге не убежали. «Высокородный — Высокородный блюдок выплюнул дед и поморщился. — Отец! — мама ткнула его локтем под ребра, но тут же покачала головой, вздохнула и добавила. — Не убавить, не прибавить! — как и вся его наглая семейка лжецов и манипуляторов. Она взглянула на меня и нахмурилась. «Но, если ты говоришь правду, то на видео должно быть записано все, в том числе и нападение Олега. Не понимаю, это видео стало бы ударом по репутации Артемьевых, наследник рода и конченный отморозок. И тем не менее они предоставили запись полиции». «Обрезали, твари!» Прорычал дед и потрепал белку по холке. «Не переживай, хвостатая, никто тебе в обиду не даст!» «Боюсь, у нас не будет выхода». Мама встряхнула рыжий копной и решительно сжала кулаки. «Но без боя мы не сдадимся. Я сейчас же отправлюсь в полицейский участок, а потом загляну в академию. Алексей Анатольевич уже точно в курсе. И после такого происшествия на сто процентов задержится допоздна». — Сколько сейчас? — Девять вечера. — Русланчик, ложись спать и постарайся побыстрее заснуть. А утром я тебе расскажу новости. — Можно с тобой? — я состроил умилительную рожицу и поднял брови домиком. Конечно, я просился с мамой не всерьез, потому что знал, она ни за что не возьмет меня с собой. Но разве ребенок, привязавшийся к животному, так легко согласится остаться дома и терпеливо ждать новостей? «Нужно придерживаться образа». Я всхлипнул и законючил. «Ну, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста!» «Ты еще раз плаешься, как девчонка!» Фыркнул дед и подтолкнул меня к двери. «Шуры спать!» «И чтобы через пять минут десятый сон видел!» «Твоей матери и без твоих истерик тяжело!» Мама поцеловала меня в макушку и сказала. «К форме изложения у меня есть претензии, но в целом верно». Она замолкла и поморщилась. Фу, столько бумажек перечитала и написала, что уже говорить начала формальным языком. Слушайся, дедушку, сынок. Меня не ждите, я вернусь поздно. Я недовольно скривился и, демонстративно топая, ушел в свою спальню. Дед последовал за мной. — И это что за показательное выступление? — проворчал он. — Взрослым стал. Считаешь, что можешь со старшими пререкаться? Ничего не считая, я завалился в кровать и накрылся одеялом с головой. «Зубы хоть почисти!» Мама сказала, чтобы я ложился спать. «Какой же упертый!» Дед еще немного потоптался перед моей кроватью и ушел. «Отлично! Моя импровизация убедила деда, что я сильно расстроен, и теперь он не будет меня трогать». «Надо всего лишь выждать десять минут, напихать под одеяло одежды и подушек и придать им форму моего тела. Дед, конечно, пару раз заглянет в комнату, но будет вести наблюдение с расстояния. Я успею проследить за мамой и по-тихому вернуться незамеченным. Дед вышел во двор, и мама с волнением спросила. «Ну как он?» «Поросенок мелкий», — пробурчал дед. Зубы не почистил, в пижаму не переоделся. Да я посреди запоя и то лучше себя вел. На секунду воцарилось молчание, и он с досадой хекнул. Ладно, ладно, лишку хватил. Но попомни мои слова, ты его избалуешь. Он переживает за белку. А я что, не переживаю? Обиделся дед. Да если они не отменят своего решения, я возьму белку и уеду в Сибирь. Будем скрываться в густых еловых лесах. Хижину построим, лосей разведем. Потом Антонину Палну перевезу и будем жить, поживать, до да добра наживать. Погоди с переездом в Сибирь до моего возвращения. И не говори ничего Антонине Палне. Она женщина эмоциональная, обязательно начнет причитать и сболтнет при Диме. А ты же знаешь, как бедный мальчик над белкой трясется. Мне кажется, если спросить, кто его лучший друг... Он не сможет выбрать между Русланом и кошкой. — Я бы тоже не смог, а Руслан — мой внук. — Папа! Мама не сдержалась и рассмеялась. — Ах, ладно, поехала я. До Садовой ехать полчаса. Полицейский, конечно, очень рвался со мной побеседовать прямо сегодня. ну и он до полуночи в участке куковать не будет. Надо бы поторопиться. Ты за главного. Не хулигань, дом охраняй. И Руслана не обижают. Да он кого хочешь сам обидит. Ко двору подъехала машина, хлопнула дверца. Скоро шум мотора затих вдали. Я достал смартфон. Интернет быстро мне подсказал, что на Садовой полицейский участок всего один, и добираться до него минут сорок. По вечерним пробкам и того больше все полтора часа. Осенью день значительно укоротился, и сейчас на улице было темно так что я смогу выждать 10 минут, попрыгать по крышам и даже обогнать маму. Так и получилось. Я уже засел в кустах у полицейского участка, когда к нему приехала мама. Мариновать в коридоре ее не стали, сразу же пригласили в кабинет. Я осторожно обошел участок вдоль стены и остановился у окна. Обзор был прекрасный. Я видел мужчину среднего возраста, сидящего за компьютером, и маму, которая устроилась напротив. Экран компьютера ярко горел, черно-белое видео было поставлено на паузу. «Чай, кофе?» — предложил мужчина. «Нет, спасибо». Мама постучала пальцами по столу. «Прошу, давайте обойдемся без расшаркиваний. Версия моего сына отличается от той, что рассказывают герцоги Трубецкие». «Показывают?» — поправил полицейский. — Слово вашего сына против неопровержимых доказательств. Пленка подлинная, хоть побитая жизнью. Прошу вас. Он попытался повернуть монитор, но тот накренился и чуть не перевернулся. — Черт, совсем забыл. Проклятая подставка. Вам придется подойти. Позавчера я допрашивал наркомана, который обворовал родную бабку. Он три дня просидел в обезьяннике и его переклинило без дозы. Вот он напрямился окрушить все, что видел. Благо, хоть компьютера не сильно досталось, но монитор крутиться не может. Увлекательная история. Ровным голосом произнесла мама и поднялась. Она обошла стол и встала за плечом полицейского. Тот щелкнул по клавиатуре, и видео начало проигрываться. Только вот это и видео было сложно назвать. Секунд десять или около того. Момент, где Белка замораживает руку Артемьева, ну и еще укус за пятую точку Куликова. Все в ужасных помехах. Мама несколько раз перемотала видео и цокнула языком. Неопровержимое доказательство? Понимаю ваш скептицизм, но ларек за дело демонической магией. Почти все уничтожено. Камеры тоже пострадали. Удалось сохранить лишь несколько кусков видео. Первые за три часа до нападения демонов Второй вы посмотрели. А третий, когда вашего сына увозили в эвакуационный центр. Полицейский указал на экран: Это невозможно истрактовать двояко. И кстати. Он покопался в документах и передал маме лист: Герц Гертемьевы требуют, чтобы ваш сын поступил к нему в служение на 10 лет. Что? воскликнула мама и нервно рассмеялась. Хорошая шутка. Я почти поверила. «Надо же такое придумать! в служении на десять лет!» «Я абсолютно серьезен!» Голос полицейского понизился, в нем появились сочувствующие нотки. Герцоги Артемьевы нашли свидетелей, которые утверждают, что кошка считал Руслана хозяином, и тот отдавал ей приказы. Герцоги давят на то, что Руслан специально натравил белку на их сына. «Ваш сын еще не достиг 14 лет и не может в полной мере отвечать по уголовному кодексу. Даже если суд поверил бы доводам Артемьевых, Руслана не отправили бы в колонию для несовершеннолетних». Однако герцогиня вспомнила про кодекс аристократов. «Это говно мамонта?» — выпалила мама. «Очень меткая характеристика», — хмыкнул полицейский. Но проблема в том, что все эти аристократические штуки были вполне официально узаконены императором Николаем. Впоследствии их единодушно признали устаревшими и прекратили использовать. Но их никто не отменил. Ни один император не выпускал указ об отмене кодекса аристократов. «Нет», — процедила мама. «Что за чушь? Я устрою такую шумиху, что Артемьевым мало не покажется. Люди меня поддержат». — Что? Почему вы так на меня смотрите? Полицейский несколько секунд помолчал и сказал. — Все это шито белыми нитками, но я тонуть вместе с вами в болоте не собираюсь. Простите. В принципе, можете и не прощать. Он взял карандаш, чистый лист, задумчиво нарисовал сердечко. Добавил ему крылышки и вывел рядом тюльпан. — Мне это не нравится, но я человек подневольный. Могу только сказать, что герцогиня настроена очень серьезно. Есть у меня ощущение, что она готова к скандалу. Может быть, вы правы, и наш великий император отменит идиотские правила аристократов. Но фарш обратно не провернешь. Герцогиня Артемьева не выпустит вашего сына из своих цепких пальчиков. Разве ваше призвание не защищать обычных людей, в том числе от произвола? Полицейский пожал плечами и, откашлившись, небрежно бросил. — Не понимаю, на что вы намекаете. Мама попыталась его пристыдить, но безуспешно. Она попробовала зайти с другой стороны, надавила на жалость, но собственная рубашка ближе к телу, так что полицейский остался неумолим и на контакт не пошел. Несолоно хлебавши, мама отправилась в академию. Я помчался наперерез. Близко подходить к Академии не стал, чтобы не привлекать внимания, так как территория вокруг была оцеплена. Оцепление, конечно, было весьма условным, желтые ленты, но какой смысл рисковать, если я все замечательно услышу из за 500 метров. А герцогиня Артемьева злопамятная сука. Несколько месяцев назад я пригрозил ей тем же самым кодексом аристократов, но тогда ей сдерживал страх за сына. Смерть Олега развязала ей руки. Мама была мрачнее тучи. Она поднялась по главной лестнице с таким видом, будто приехала в академию убивать. Я слушал стук ее каблуков. Наконец раздался характерный скрип дверных петель, а следом прозвучал удивленный голос директора. «Госпожа Звягинцева!» Удивление было наносным. Он прекрасно понимал, зачем приехала мама. Герцоги Артемьевы обвиняют моего сына в убийстве. Академия. Кабинет директора. То же самое время. А, вы об этом. Алексей Анатольевич меланхолично взял конфету из вазочки, развернул и закинул в рот. Проживав, он сказал. Видите ли, какая загвоздка. С одной стороны, Руслан — герой. Он не позволил демону убить еще сотню людей и сдерживал его, пока не прибыли демоноборцы. Но, с другой стороны, из-за того, как он обошелся с Олегом, герцоги Артемьевы без особых проблем сместят меня с поста директора. Чем сейчас активно занимаются? Он потянулся за второй конфетой. Из-за стресса я всегда поедаю сладкое в промышленных масштабах. И что? «Вы умываете руки? Собираетесь просто наблюдать, как Артемьевы творят беспредел?» «Я отношусь к Академии как к собственному ребенку», — проговорил Алексей Анатольевич, словно бы не в попад. «И меня невероятно злит, что из-за чужой глупости я могу потерять свое дитя». «Но Руслана напали из-под тишка. Белка его защищала». «Я не обвиняю вашего сына в глупости». «Вся вина лежит на мне!» Он иронично постучал себя по лбу костяшками пальцев. «В свое время мне не хватило мозгов, чтобы предусмотреть все нюансы. Я зачем-то принял в Академию бастард Темьевых, которые вошли в состав попечительского совета. Герцоги — одни из главных спонсоров Академии. Мне следовало ходить перед ними на цыпочках, а я засунул голову в львиную пасть». Признаюсь, честно, я испытываю легкую неприязнь к Руслану, потому что из-за него все испортилось. Но я не настолько лицемер, чтобы скидывать собственную вину на ребенка. Вы остановите Артемьевых? Нет, исправлю свою ошибку. Алексей Анатольевич съел третью конфету. Мне очень жаль, но я позволю им отыграться на Руслане. Десусветная глупость говорить это матери, но... «Не тратьте время и деньги. У Артемьевых больше и того, и другого». «Какой бред!» «Голый расчет». Директор прикрыл глаза, наслаждаясь, как растекается молочный шоколад на языке. «Кресло подо мной шатается. Чтобы оно вновь стало устойчивым, мне нужно умаслить Артемьевых. Как только суд признает Руслана виновным и прикажет усыпить Белку, его числят из Академии». Но я советую вам перевести Руслана на домашнее обучение сразу. Герцогиня изъявила желание лично навести порядок в Академии. Вероятно, с завтрашнего дня здесь будет несколько... невыносимо. Он с сожалением посмотрел на Марию Викторовну и добавил. Разумеется, если вам удастся победить Артемьевых, Руслан останется в Академии и вам повысят зарплату. Какое благородство! Мария с трудом сдержала гнев. Ее так и подмывало устроить безобразный скандал. Но она досчитала до десяти глубоко дыша и вежливо попрощалась. «Хорошего вечера, Алексей Анатольевич. Пожалуй, я услышала все, что хотела». Она вышла из кабинета и свернула за угол. Как только она осталась в одиночестве, ее осанка изменилась. Мария согнулась и повесила голову вплетая пальцы в густые рыжие волосы. Все только наладилось. Впервые за последние годы она поверила, что все будет хорошо. Отличная работа, высокая зарплата. Сын пристроен и в будущем станет уважаемым демоноборцем. Артемьевы все разрушили. Столько лет они водили ее за нос, и она была отчаявшейся дурой, которая купилась на тупейшие сказочки. «Нет, она не отступит. Нужно срочно что-то придумать». Она зашла в первый попавшийся кабинет и устало опустилась на стул. Мысли лихорадочно метались, но ничего путного в голову не приходило. Постепенно на Марию накатило осознание, что она в ловушке, и женщина разрыдалась. «Мария Викторовна, что вы здесь делаете?» На пороге появился Михаил Реликтов. Она вздрогнула от неожиданности и раздраженно на него покосилась. «Да чтоб его!» Конечно, с ее удачей в кабинет завалился именно тот, кто демонстративно ее презирает. Мария даже не догадывалась, почему Реликтов на дух не переносят ее и Руслана, и желания выяснять у нее не было. «Во всяком случае, раньше». Сейчас ей внезапно захотелось узнать, что же такого она сделала, чтобы заслужить его неприязнь. «А вы не видите?» — воскликнула она и резкими движениями вытерла слезы. «Плачу! Что, не нравится? Будете злорадствовать? сдерживайтесь, давайте! Посмейтесь!» «Да не буду я смеяться!» — смутился Реликтов. «Неужели?» — Мария встала и подошла к нему вплотную. — Почему вы недолюбливаете мою семью? — Глупости, глупости, — перебила она и рассмеялась. — Признавайтесь немедленно. — Иначе, иначе я вызову вас на дуэль. — Как в духе Артемьевых, занощивость передается половым путем. — Ну, конечно, Артемьевы портят все просто своим существованием. Мария всплеснула руками и неожиданно для самой себя разрыдалась и я села на пол. «Твари, твари! Какие же твари!» Реликтов вытаращился на нее, приоткрыв рот. Минуту или около того он тупо смотрел, как она плачет, а потом все-таки присел перед ней на корточки и неловко положил ладонь на плечо. «Эм, успокойтесь, вы чего? Что-то случилось?» «Конечно, что-то случилось, болван!» всхлипнула Мария, оттолкнув его руку. Радуйтесь, скоро меня здесь не будет. Можете устроить праздник. Прекратите стерить Реликтов потер виски, будто у него разыгралась мигрень. Просто расскажите, что произошло. Ну, если вам так интересно. Мария скривилась и от чего-то послушалась. Даже немного перестаралась. Она рассказала не только об обрезанном десятисекундном видео, но и о Гришке, который годами тянул из нее деньги и обещал сыну герцогский титул. вывалила на растерянного реликтова все, что на душе накипело. «Что ж», — пробормотал реликтов, когда она замолчала, «наверное, мне стоит попросить у вас прощения. Возможно, я и правда болван».